98, февраль 23 -е. Убедительность действий достигается явлением применения учения. Нет другого способа стать убедительным в действии. Личный пример увлекает лучше слов. Слова могут вызвать аффект слушателя, но нежелание следовать примеру в жизнь. Эффект явления скоро приходящий. Но в случае личного примера явление происходит путем воздействия ауры на ауру. Энергия, приложенная в жизнь, мысль, утвержденная в сущности человека, вызывает в другом вибрации тождественного порядка, и сознание настраивается на путь следования за ведущим. Поэтому слушающие слова мои и применяющие их строят на прочном фундаменте. Слова, не примененные самим говорящим, силы не имеют, ибо в организме их породителя не породили творящих энергий огненных. Слова этими энергиями, неоправданные и неподтвержденные, не имеют под собой основы, являются оболочками, лишенными содержания. Они могут дать явление эффекта, но не породят пространственных психозерен и не дадут желаемого следствия потому сила слова в мысли за ним стоящей. слова опустошенные и лишены воздействия, энергии сердце вложенное в слово дает ему жизнь, сильно слово идущее из глубины.